Глава 15. Незнакомка. На сегодня занятия закончились. Мария положила тетрадь в тряпичную сумочку и вместе с детьми направилась к выходу. «Мария, останься. Мне нужно поговорить с тобой». Голос настоятельницы Регины остановил девочку, и она вновь послушно села на стул. «Я давно хотела сделать это». Тон То Матушки был добрым и ласковым, как и весь её облик, чёрное длинное платье, полностью скрывающее все части тела, на голове белое покрывало на убранных волосах. Её серые глаза светились ласковым светом и смотрели на смущенную Марию. «Как твой брат, Павел? Я каждый день молюсь за его здоровье». «Спасибо, матушка. Все мы надеемся на его скорое выздоровление». Настоятельница присела на стул рядом с Марией и заботливо, по-матерински, взяла ручки воспитанницы в свои как можно более строго, насколько была способна эта необыкновенно добрая женщина, осторожно подбирая слова, приступила к давно назревшему разговору. «Ты, наверное, догадываешься, зачем я тебя оставила. Ты, особенно в последнее время, очень невнимательна на уроках. Твоя душа где-то всё время витает, а ведь учение очень важно для тебя, для всех детей. Ты должна получить образование и несмотря на тяжелые для вашей семьи, да и для всех других ребят, период. Мне бы не хотелось особенно выделять тебя среди остальных, во всяком случае, публично. Остальные нуждаются в помощи и поддержке, может, даже больше, чем ты и твой брат, хотя бы потому, что они лишены родительской заботы. Правда, мы и наш монастырь стараемся найти им семьи, и вполне в этом успешны, слава богу, но ты не должна пользоваться моей добротой и особым отношением к тебе. Я делаю всё возможное, чтобы все воспитанники, и ты в том числе, получали от меня заботу и внимание в равной мере. Замечаю, что ты на уроках занята чем-то помимо освоения тех важных знаний, которые должна получать». Мария смотрела на женщину своими большими светло-карими глазами с радужным жёлтым отцветом. Крупная тяжёлая слеза покатилась по её щеке. Настоятельница замолчала. «Матушка-настоятельница, я не хотела вас огорчить, видит Бог. Я стараюсь и буду ещё больше стараться, чтобы не расстраивать вас». Своей мягкой и всегда тёплой ладонью настоятельница ласково смахнула слезу щеки девочки. «Ну всё, хорошо, не плачь. Мне совсем не хочется этого» я просто хочу чтобы ты серьезно относилась к учебе и все остальные занятия оставляла дома покажи чем ты так сильно увлечена лицо женщины приобрело хитрое лукавое выражение я никому не скажу это будет наш маленький секрет мария смутилась раскрыла тряпичную сумочку и порывшись в ней достала листы сшитые в альбом вот это то самое и как-то неуверенно протянула его настоятельница. Матушка раскрыла альбом, и, восторженная, ах, будто лёгкий укол тоненькой иголочкой пронеслось по комнате. На рисунке в небе среди облаков парила чайка. Она была словно живая, хотя нарисованная обычным карандашом. Настоятельница переворачивала страницы, и её взору открывались знакомые домики бегинажа, огромные вязы, что растут на территории в центре монастыря и церковь Святой Элизабет. «Это ты рисовала?» Не веря своим глазам, в сомнении спросила настоятельница Регина. «Да, я», — подтвердила Мария и протянула руку к альбому, чтобы забрать его. «Погоди, я же не всё посмотрела». Настоятельница отвела альбом к себе и открыла последнюю страницу. «Мост через водную гладь...» Грациозный царственный лебедь, спокойно проплывающий вдоль стен монастыря. Матушка внимательно разглядывала картинку. Затем она с явным огорчением, даже с внутренним ужасом посмотрела на Марию, и в голосе её послышалось еле скрываемое раздражение. «Я много раз предупреждала, что нельзя выходить за стены монастыря. Это очень опасно для вашей семьи». «Ты даже не представляешь, насколько!» «Матушка, я больше не буду. Обещаю стараться!» Мария залилась слезами. «Всё, всё, хватит. Дай обещание больше не огорчать меня и не покидать пределы монастыря. Помни, Бегенаш — единственное спокойное место, которое защищает вас уже почти четыре года». «Ты удивительна. Я подумаю, как помочь тебе в твоём увлечении рисовать». А ты, со своей стороны, обещай мне быть послушной и старательной ученицей на уроках и заниматься этим увлечением не во время занятий. Ты не будешь сидеть, спрятавшись за спиной других детей. Я, несмотря на твой высокий рост, посажу тебя поближе к себе и буду теперь тщательно присматривать за тобой на занятиях. Ты меня поняла? Всё, иди». Настоятельница погладила Марию по голове и ласково улыбнулась, как бы давая понять, что аудиенция закончена. «Спасибо, матушка Регина», — Мария улыбнулась в ответ, легко выдохнула, убрала альбом в сумочку и вышла из дома. Солнышко ласковыми лучами покалывало её недавно заплаканные глаза и щёки. Она шла мимо дома настоятельниц, мимо церкви Святой Элизабет и вдоль белых домиков с красными кирпичными крышами в направлении своего дома — как вдруг услышала фырканье и стук копыт подкованной лошади. Девочка обернулась в направлении звука в сторону старых высоких вязов, что росли на огромном лугу по центру бегинажа, и замерла в восхищении от увиденного. Сквозь чащу вязов в направлении к Марии на белой лошади ехала молодая девушка. Она то и дело скрывалась за толстыми стволами деревьев и вновь появлялась, как по волшебству. Мария смотрела на её приближение, будто на невероятное чудо. Золотистые волосы незнакомки выбивались из-под кепи, на ней было платье наездницы, в руке хлыст. Она остановила лошадь неподалёку от Марии, оставаясь на травяном лугу и не заезжая на дорожку. Лицо расплылось в лучезарные улыбки, обнажая ровные белоснежные зубы. Весело рассмеявшись, будто они были давно знакомы, она вопросительно замерла, ожидая чего-то в ответ. Так они и стояли, внимательно разглядывая друг друга. Незнакомка продолжала лучисто улыбаться, время от времени почему-то посмеиваясь. «Ты узнаёшь меня?» — прервала она молчание. «Нет», — неуверенно ответила Мария. «А должна узнать?» Мария ещё внимательнее вгляделась в облик наездницы. Девушка была необыкновенно красива, но, видит Бог, совершенно незнакома ей. «Ты меня не узнаёшь? Ну, погляди внимательнее. Узнала?» Незнакомка как будто растерялась, в её голосе послышалась обида. «А мы знакомы?» — ещё больше смутилась Мария. «Ну да, конечно. Меня ты знаешь. Меня все знают. Узнаёшь?» «Нет, не узнаю», — уже уверенно ответила Мария. «Напомните мне, Мифрау, где мы познакомились». Наездница перестала улыбаться, и на её лице отразились грусть и разочарование. «Ну, не помнишь? Ну и ладно». Может, когда-нибудь и вспомнишь. Она, слегка хлестнув лошадь, стала удаляться от Марии. «Мифрау, а вы кто?» — крикнула девочка вслед наездницы. Та ничего не ответила, проехала мимо церкви и остановилась у дома-настоятельницы. Она сошла с лошади и отвела её под дерево, свободно пастись на траве. Затем, подойдя к дверям дома матушки, без стука и приглашения, открыла их и вошла внутрь. Мария ещё какое-то время постояла в недоумении и направилась дальше, к своему, пожалуй, самому маленькому из всех белому домику с красной кирпичной крышей.